Эпилог. 2 октября 2014 года, три часа после полудня. Джеффри Коногана посадили в тюрьму за пособничество и содействие Джонатану Мюррею. Даже не знаю, зачем я пишу это в собственный дневник, которому столь долго не прикасалась. Наверное, так проще через строки пережить то, что произошло, пережить еще раз попробовать как-то проанализировать, ведь с момента моего продолжительного обморока способности к раздумьям и раскладу событий по полочкам словно сломались. Когда я пришла в себя уже в одну из клиник Лондона, куда была эвакуирована подоспевшим ФБР, только чуткое отношение Блейка и его детальный неторопливый рассказ помогли полностью воспроизвести в памяти случившееся в подземелье. Мое мистическое попадание в стену и исчезновение получило объяснение в виде искусно скрытой потайной двери с заевшим механизмом, из-за чего ни Блейк, ни Ричи с Маккензи не смогли тем же путем добраться до меня. Им действительно пришлось разойтись по трем коридорам, какое-то время поддерживая со мной связь, в которых не встретилось ничего, кроме паутины и пыли. Как пробрались в пещеру Саммюры и его отряд, так и осталась загадкой, недозволенной к разрешению даже ФБР. Теперь пещера находилась под их контролем и расследованием, и весьма вероятно, дополнительные потайные ходы уже завалены или будут обречены на закрытие. А те три прохода, так или иначе, привели бы ко мне. Маккензи добралась первой, спрятавшись за одной из колонн, и зорко следила за разворачивающейся сценой между мной и Мюрреем. Она же и предупредила. Успела сделать это так, чтобы скрыть от него остальных по рации, чтобы хранили молчание. Знала, что стоит устройству вновь заговорить, как Мюррей все поймет. Перестрелка же началась в момент, когда у другой части зала Вылез Ричи. Он бросил что-то вроде дымовой шашки, чтобы сбить с толку военных и перехватить инициативу. Примерно в это время Мюррей напал на меня, и мы рухнули за статую. Примерно в это время всех нас настиг Блейк, выбравшись из третьего лаза. Он еще долго корил себя за то, что добрался до меня последним. Страшно представить, что он пережил снова, когда понял, что ситуация повторяется. В Ираке он также не успел прикрыть Дэна. Но все развернулось иначе. Ни Блейк, ни Ричи, ни Маккензи не смогли подобраться ко мне так быстро, как хотели, вступив в бои с несколькими солдатами каждой. Блейк и сам не уловил момента, когда зал заполонили ФБРовцы со спецназом. Лишь тогда перевес случился в нашу сторону. И именно тогда произошло то необъяснимое нечто, над которым теперь бьются лучшие умы бюро. Сферы в моей руке вынужденно объединились, пустив неизвестную по природе волну силой опрокинувшую всех присутствующих, но не причинившую никому весомого вреда, кроме одного человека. Мюрея откинула, ударив спиной о статую. Я даже не услышала хруста костей. В принципе, все события, начиная с видения, где со мной говорила Артемида, дальше истерлись из памяти. И только повествование Блейка помогло восстановить их заново. Когда он пришел в себя в числе первых, сначала рванул ко мне. По правде говоря, никто и не обратил внимания на умирающего Мюрея, тряпичной куклы возлежащего у каменного основания статуи. Все думали лишь о том, что делать со сферами дальше и как быть со мной. Минуты промедления и отсутствие медиков стоили Мюрею жизни. Он со внутренним кровотечением и сломанным позвоночником Испустил дух, так и не получив того, о чем мечтал. И порой мне кажется, что некая часть меня, та, что навсегда изменилась там в храме Аполлона, ликует при мысли об этом. Я не хочу злорадствовать или же испытывать удовлетворение от смерти живого человека, но все же Мюррей получил по заслугам, и это боюкает мою душу мою изменившуюся, продробленную душу, побывавшую где-то, где есть материя, недоступная пониманию простого обывателя. Я так и не нашла в себе силы рассказать Блейку о видении. Спецназ крайне аккуратно забрал обе сферы, более не мерцающие и словно неживые, из моей ладони, разместив их в прочнейшем кейсе, пока мой командир с нежностью гладил меня по щекам, укладывая к себе на колени. Не знаю, смогу ли когда-либо поделиться с ним тем, через что прошла. Это кажется почти невозможным, бредом сумасшедшей, ведь ни одно мгновение моей встречи с Артемидой не объяснить научно в то, что это не было галлюцинацией, почему-то верится с большой охотой. Совсем не хочется обманывать себя, и переваливать ответственность на бедную расшалившуюся психику. Я не настолько слаба, чтобы в стрессовых ситуациях переживать припадок и поддаваться мистическим образом, а после все списать на адреналин и помутнение. Однако я все еще не готова проговорить это все вслух, трусливо отмалчиваясь и взвалив разгадку хронологии произошедшего на ученых и криминалистов. Слишком много вопросов без ответов. Слишком много того, что не поддается рационализму. Слишком много невероятных предположений, о которых я лишний раз предпочитаю не думать. И если Блейк после двух попыток разговорить меня теперь тактично молчит, ожидая, когда решусь на беседу сама, то со специалистами из бюро пришлось тяжелее. Спустя неделю больничного пребывания они стали навещать меня каждый день, настойчиво собирая одни и те же показания, не теряя надежду услышать что-то еще. И, кажется, потом не обошлось без влияния моего командира. В какой-то момент допросы все-таки сошли на нет, а к моему рассказу аккуратно приписали состояние аффекта, беспамятства, переживания потерпевшей. Что произойдет со сферами дальше и где они теперь конкретно, неизвестно. Будут ли они опасны снова, неизвестно. Чем бы нам всем грозило их объединение кем-либо другим, но не мною, и добился бы мюрей того, чего хотел, также навсегда останется за завесой темного секрета. Знание – сила, но иногда ими стоит пренебречь. Стоит остаться слабым. Всегда будет существовать то, о чем знать не следует. И теперь я поняла это слишком хорошо. Трудно предположить, сколько еще мне понадобится времени, чтобы окончательно прийти в себя. Позабыть обо всем, как о затянувшемся кошмаре. Засунуть глубоко внутрь, куда подальше, свои видения и некую связь с богиней Луны. В этой невидимой нити я теперь не сомневаюсь. Первое время после пробуждения в палате я ужасно боялась, что ее голос прозвучит во мне вновь. Но нет. Все стихло, и стихло, кажется, навсегда. Не знаю, сколько еще пройдет, прежде чем воспоминания сотрутся, как фрески на древних колоннах. Но что знаю точно... Моя жизнь изменилась бесповоротно. И куда заведет очередной виток, известно лишь солнцу и луне, все так же четко следующим своим траекториям и пути по небосклону. Захлопнув дневник и отложив его вместе с ручкой на стеклянную столешницу плетеного столика, поправляю плед и усаживаюсь в кресле поудобнее. Внутри приятное опустошение, и осознание того, что я никуда не спешу в ближайшие недели и больше не нахожусь в опасности, придает спокойствие. Хватит с меня приключений. Надо разобраться с собственной жизнью, прежде чем окунаться во что-то новое. Да и вряд ли я буду готова на это после такого потрясения. Обрушившаяся на меня, как на археолога, популярность Постоянные попарация у британского музея, куда теперь и носа не сунуть. Бесконечные звонки для приглашений на интервью. Все это отнюдь не соблаговолит возрождению энтузиазма. Навряд ли я совсем оставлю свою работу. Диссертацию все равно хочется закончить. Да, и не представляются будни беспривычной деятельности. Но не сейчас и не скоро. Хорошо, что родители живут здесь, в Шотландии, вдалеке от людских глаз и внимания. Оглядев террасу, на которой я спряталась после обеда, прячу улыбку, завидев за широкими панорамными окнами гостиной, играющих в приставку Блейка и Дэна. Мы приехали сюда вместе два дня назад, хотя сначала Блейк предлагал улететь в Штаты, куда, кстати, поспешили Ричи и Маккензи но, услышав о моем варианте, он согласился безоговорочно. Думаю, в нем тоже сломался тот прежний лед после Ирака, не позволяющий раньше пойти навстречу самому себе, не говоря уже о настоящей встрече с Дэном. Самообичевание даже такого масштаба не могло длиться долго, и хорошо, что Блейк это понял. Его поступок и примирение с братом стали дополнительным шагом и в моем личном восстановлении, хотя я и не застала их непростой разговор. Лишь увидела облегчение на лице каждого, когда оба вышли из комнаты Дэна. Родители же пошли по пути мудрости и благоразумного молчания, без упреков и воспоминаний о прошлом, радуясь появлению Блейка в нашем доме снова. И неважно, в каком статусе на этот раз, хотя мама все лукаво улыбалась, глядя на меня за столом, а папа с чрезмерным рвением расхваливал меня, мои качества и достижения. Родителям мы не рассказали всей правды о приключениях в Италии. Лишь Дену, как и не объявили в открытую о наших отношениях. Они зародились в таких условиях, что самим бы еще во всем для начала разобраться. Но что я знаю точно и чувствую так же остро, как и Блейк, так это обоюдная потребность друг в друге, потребность в защите и заботе, притяжение и глубоко укоренившееся нечто, бьющее током по венам каждый раз, когда мы касаемся друг друга. Я перевожу взгляд сока и всматриваюсь вдаль. Жизнь в Лондоне вынудила забыть, как здесь красиво. Горбатые зеленые холмы, нависшие сизые облака, словно порванные по краям. Далеко маленькими белыми точками пасутся овцы, а с другой стороны дома видна зеркальная гладь озера в долине в сером обрамлении гор. Воздух здесь вынуждает дышать полной грудью и даже отсутствие солнца не отражается на настроении. Вдобавок оно взлетает до высшей отметки тогда, когда я сосредотачиваюсь на силуэте Блейка, открывающем стеклянную дверь террасы с той стороны. На его руках свернулся калачиком Честер. Он привык к моему командиру ровно с того момента, как тот обнаружил его в соседской квартире. Я попросила Блейка отправиться к моему дому, едва пришла в себя. Удивительно, что в череде первых мыслей стала не забота о себе, а озабоченность судьбой любимого Честера. Долго Блейку искать не пришлось. Соседка сама зашла на порог развороченного коноганом жилья с жалобным и укающим пушистиком в обнимку торжественно объявив, что Честер успел хорошенько расцарапать лицо негодяя, прежде чем тот его оставил. Надо будет по возвращению в Лондон поблагодарить миссис Блэквуд за то, что приютила бедное животное, несмотря ни на что. «Эй!» — тихо и ласково зовет Блэк, подходя ко мне ближе, и я, отложив плед, встаю навстречу, вытаскивая себя из мыслей. Он осторожно укладывает Честера в соседнее кресло и улыбается мне. Кот довольно мурлычит, не размыкая хитрых глаз. «Ты в порядке?» — спрашивает Блейк дальше. И его улыбка затухает, когда я вкладываю свои ладони в прохладное его. «Вроде бы обычный вопрос, но мой командир не тот, кто будет задавать его из вежливости». Я вижу мелькнувшую по загорелому мужественному лицу тень обеспокоенности и стараюсь искренне улыбнуться в ответ. «Да». Прижимаюсь к нему, зарываясь носом в шею и вдыхаю родной аромат. Блейк крепко обнимает меня, прислонившись боком к перилам террасы. «Теперь я в порядке». Знаю, что нам еще многое предстоит пройти и обсудить. Знаю, что в какой-то момент потребуется раскрыться, но сейчас отвечаю без утаек. — Я обыграл Дэна со счетом пять — довольно бормочет Блейк в мои волосы, запуская ладони под кардиган. Они неспешно гладят меня по лопаткам, спускаясь ниже. Жмурюсь от удовольствия и чувства умиротворения. Что-то такое я давно хотела услышать. Состояние, в котором давно хотела побывать. И пусть многое уже нельзя исправить, но Блейк рядом. Моя семья принимает его вновь. И мы так много испытали вместе за короткое время, что попросту хочется поверить в обыкновенное счастье. Вкусить его в полной мере. Он еще отыграется. Смеюсь я в воротник его свитера и, положив голову на сильное плечо, всматриваюсь в вересковые поля и нерушимую красоту холмов. Прислушиваюсь к мерному дыханию Блейка и тщательно стараюсь запечатлеть этот момент в немного оцарапанном сердце и памяти.